семьдесят шестое февраль четверт самые яркие знаки самые поражающие свидетельства останутся без последствий если сомнения отрицание недоверие омрачают сознание не желающий видеть и неверящий ничего не увидит приемник человеческий очень чувствителен к мысли и если закралось недоверие или отрицание Способность восприятия, быть может, убита. Психическая энергия требует не отрицания, но утверждения.